Зелёный прилив. Глава третья, часть вторая. После этого Орин повел Кейру к похожему на сарай строению, которое он реквизировал как временное жилое помещение. Он бы остановился в гостинице по соседству, но его крупная фигура мешала вписаться в обычное здание. Оказавшись внутри и вне поля зрения, великан слегка опешил, когда увидел лицо кошка-девушки. Не только выражение ее лица, но и язык тела и поведение полностью изменились. до такой степени, что казалось, будто ее лицо носит совершенно другой человек. Секси-туристка, которую он встретил несколько минут назад, сменилась на женщину, которая излучала целеустремленность и решимость. «Итак, что здесь происходит, Торин? – спросила она, как ни в чем не бывая. А, «Точно. Как я уже сказал, один из подчиненных Лоу подошел ко мне, когда я только приехал», — тихо ответил мужчина. «Избранный Тереза созвал собрание героев». «Конференцию, чтобы обсудить ситуацию с урками. Его человек должен был забрать меня, как только я приеду, но я попросил его подождать, пока я не смогу спросить об этом вас и Нао. Итак, что вы думаете?» «Ясно. Вероятно, он хочет объединить наши знания и ресурсы, чтобы найти способ отразить угрозу, прежде чем она охватит цивилизованную часть континента». «Да?» «Так я это вижу. Как я уже сказала, я с ним уже встречалась». Он немного идеалист, поэтому он определенно попытается найти решение, которое не включало бы отправку людей на смерть. «Отруби голову, и тело сгниет, Что-то в этом роде!» Можно было бы подумать, что убийство боевого босса, объединившего различные кланы и отряды орков, будет достаточно, чтобы Орда распалась, но это было не так. Объединившись под одним знаменем, урочи Бич можно было остановить, только полностью разгромив их демонстрацией подавляющей силы. Устранение лидера безусловно помогло бы, но это не привело бы к чудесному завершению конфликта. Фу. Это действительно было бы предпочтительней. Задумчиво произнес Орин, поглаживая бороду. Мы несомненно понесли бы тяжелые потери, если бы столкнулись с ними в бою, но если действуют зловещие силы, считаете ли вы возможным разгромить врага, устранив этого гипотетического врага? Все возможно, Орин. но я считаю, что действует какая-то невидимая угроза. Лунар отправила своего замкнутого героя, чтобы выяснить первопричину этого беспорядка, так что я сомневаюсь, что она сделала бы это, если бы нечего было искать. Если после устранения этого источника есть шанс остановить эту штуку, то было бы глупо не исследовать этот вопрос». «Ох, я вижу, что заявления Нао о том, что вы мудрали по годам, не были простым хвастовством. До сих пор я даже не задумывался об этом». Кстати, как вы с Найл вообще познакомились, если не возражаете? Я пришел к нему, чтобы попросить о помощи в выполнении одной из божественных обязанностей, возложенных на меня Солусом. Как и вы, судя по тому, что он мне рассказал. Ха, но я надеюсь, что ваш квест прошел лучше, чем мой, сказала Кира. Ее глаза слегка остекленили. Не знаю, как у вас, а у меня был оглушительный успех благодаря нашему ушастому другу. На урине лежало незавидное бремя воссоединения разрозненных гигантов и возрождения веры его народа, а также их надежды. Часть этого требовала, чтобы их культура, учения и обычаи были сохранены, что включало в себя профессию связывателя света. Занятие гадания им первоначально было широко распространено среди его народа, но разрушение Персипеи Кастоломом сделало его умирающим искусством. Найти кого-то, кто мог бы обучить Орина этой профессии, чтобы он, в свою очередь, мог передавать ее другим. Вот почему он обратился за помощью к Нао. Учитывая все обстоятельства, его миссия была немного более важной и, на удивление, менее опасной, чем выслеживание коллекции божественных столовых приборов, которые существовали как розыгрыш. «В любом случае, я ценю, что вы сообщили мне об этой встрече», заявила Кейра, возвращая разговор в нужное русло. Не я, ни Нао не хотели бы оставаться в стороне, предполагая, возьмет нас Зигмунд или нет. Он был бы дураком, если бы не взял. А из того, что я понял, герой Молота не дурак. Он, по крайней мере, умнее, чем предыдущий. Но где же проходит эта конференция? В крепости, к юго-востоку отсюда. Примерно в пяти днях пути пешком. Очевидно, это главный плацдарм экспедиции и первое место, куда ударят турки. «Хорошо. И как мы туда доберемся? Вы сказали, что Зигмунд послал кого-то за вами?» «Да, у этого человека есть грифон, и он готов ехать в любой момент. Предположительно, поездка займет всего полдня, если мы не столкнемся с проблемами со стороны местной дикой природы». «Да, об этом. Сколько людей мы можем взять с собой, не перегружая его?» Грифоны, конечно, были могучими зверями, но они были далеко не единственными летающими монстрами в округе. Особенно примечательны были крылатые гидры, которые на самом деле больше походили на многоголовых виверн. Было важно управлять грузом на Грифоне, так как иначе он может ограничить его маневренность и подвижность. «Вы хотите взять с собой других?» — спросил Орин, приподняв бровь. «Конечно. Это может быть только для героев, но было бы нехорошо езжать без моих попутчиков». Или моего снаряжения. И вы уже должны знать, что Кура никогда бы не позволил Нао отправиться на передовую в одиночку. Особенно после того, как я втянула его в неожиданные неприятности в прошлом году. Хо. полагаю, что это хорошо. Я должен уточнить у человека, сколько его зверь может нести. Но несколько лишних людей не должны стать проблемой. Не могли бы вы сказать, сколько людей вы хотите взять, кроме этих двоих? Двое. Физи и Хильда. Они оба отличные бойцы, так что они должны быть огромным активом для защиты этой крепости, даже если они не смогут присоединиться к этим геройским делишкам. А, я, наверное, должна упомянуть, что физия Мефрилова и Голем, так что она немного тяжелее обычного человека, несмотря на ее небольшой размер. «А, полагаю, это таскачащая сияющая девушка, которую я видел на палубе вашего корабля». Та, что прыгала, на самом деле была плюсом, но предположение Оррина было достаточно близким, поэтому Кейра ответила кивком. «Очень хорошо. Я все устрою, а вы приготовьте свой багаж. А? Что-то случилось, мисс Моргана?» Глаза кошка-девушки внезапно глянули в сторону, а ее пушистые уши слегка дернулись. «Да, я думаю, у нас незваный гость!» Кошка-девушка щелкнула запястьем, из рукава выпал нож. Она схватила его двумя пальцами за лезвие и, развернувшись, швырнула к стропилам сарая. Глаза гиганта следили за оружием вплоть до того момента, когда оно исчезло в темном углу. Углу, у которого к потрясению Орриена был голос. А, похоже, меня раскрыли». Очень спокойный женский голос. Его владелец выпрыгнул из темноты и приземлился на деревянные половицы перед Кейрой, которая уже приняла боевую стойку, держа в руках дополнительную пару ножей. Сам великан, казалось, готов был броситься в бой, но остановился, увидев незваного гостя. Ее гибкое тело было закутано в плащ с капюшоном, настолько черный, что он словно высасывал свет из окружающей среды. Её наплечники, нагрудник, наручи и слой кольчуги под ними — все это было выковано из потемневшего материала, который был настолько не блестящим, что трудно было сказать, что это металл. Ее стройные ноги были обуты в темно серые кожаные сапоги до бёдер, вероятно, зачарованные звукопоглощающей магией. Однако что заставило героя солнца задуматься, так это маска в форме черепа слоновой кости, которую носила эта незваное гостья, скрывавшая все, кроме ее алых зрачков. «Клянусь своей бородой!» — пробормотал он. «Это...» «Да, это я», — небрежно ответила девушка, вертя ножки Иры между пальцами. «Меня зовут Каэда, герой смерти, жнец мира, мусорная женщина богов, наемный клинок на полставки и эксперт по колющим предметам». Еще одна нахальная соплячка!» С этими словами Кейра подняла правую руку, а затем ударила на сферату по голове рукоятью кинжала со скоростью и силой, которые, возможно, были выше, чем это было необходимо. «Ай, да ну тебе, Кейра! Не нужно быть такой только потому, что я наконец-то обставила тебя!» «Попробуй еще раз!» <связь> «Ладно, ладно, прости, что отслушала!» Кошка-девушка снова подняла руку, заставив Каэда отпрянуть и прикрыть голову руками. «Мэм, простите, что отслушала, мэм!» Поправилась она. Пожалуйста, не бейте меня, хорошо? Вы можете спровоцировать столкновение. А, на столкновение судьба активизируется только в том случае, если ты будешь сопротивляться. Ты же не собиралась сделать что-то глупое, например выступить против своего учителя, не так ли? Н нет, мам. Я бы и не подумала об этом, мам. Конечно нет, потому что ты не думаешь. Сколько раз я должна повторять тебе, чтобы ты перестала все время принимать душ в бутылке? От тебя разит фруктами Хейльта. Любой идиот с носом заметил бы тебя. Неужели ты ничему не научилась? Ну, я... Клянусь, Каэда, тебе лучше избавиться от этой своей привычки. Или я отрежу твой проклятый нос. Герой или нет, я не позволю, чтобы одного из моих учеников поймали и убили из-за такой дилетантской ошибки. Все ясно? Да, мэм, совершенно ясно, мэм. Хорошая девочка. Орин? «Да, мэм, я имею в виду мисс Моргана». Каэда только что вызвалась помочь нашему делу, поэтому мы берем ее с собой. Она немного зеленая, но все равно может пригодиться. Скажите своему человеку, чтобы он подготовился, и что вы возьмете с собой шесть пассажиров. Я схожу за Нао и остальными. Встретимся здесь же через пятнадцать-двадцать минут. Кейра вернула все свои наживых тайники в одежде и покинула здание, не сказав больше ни слова, и оставив Оррена почесать голову, пока Каэда тёрла свою. «Итак, Герой Смерти, да?» — сказал гигант, пытаясь развеять неловкую атмосферу. «Да, новичок», — ответила девушка. «Как уверенно вы уже поняли». «Ого! Не могли бы вы сказать мне, что вы здесь делаете?» «Я подумала, что это урочи скандал поможет мне быстро повысить уровни, поэтому пришла сюда, разместившись на борту одного из этих шести кораблей, а потом увидела, как вы с фанаткой ножей ушли, и последовала за вами». осмелюсь спросить, зачем? Билеты на межконтинентальные пароходы стоят дорого. Нет, не это. Я имею в виду, почему вы спрятались, вместо того, чтобы подойти нормально. Нет, реальной причины. Наверное, по привычке. А... Последовал еще один неловкий момент молчания, после которого Орин решил задать вопрос, который беспокоил его больше всего. Впрочем, это не имело никакого отношения к сомнительной с моральной точки зрения профессии девушки. Даже если он лично находил мысль о том, чтобы выставлять цену на чью-то жизнь отвратительной и глубоко не одобрял коллегу-героя, выступающего в роли убийцы, он признавал необходимость таких вещей. «В конце концов, смерть можно было использовать для воспитания и защиты жизни». В некоторых аспектах это было почти необходимостью, и никто лучше избранных Мортимера не мог предать земле грязных еретиков и безбожных язычников. Уорину это не нравилось, но он понимал. «Она ваша учительница?» Однако этого он никак не ожидал. — да, со вздохом ответила Каэда. «Подруга посоветовала мне навестить ее ради обучения рейнджеров. Это были самые изнурительные три месяца моей жизни». Она строгая и суровая, но она научила меня, что значит по-настоящему бороться за выживание. Среди прочего. «Прочего?» <связывая> — спросил Великан. «Что, например?» Кайда подняла свои алые глаза, встретившись с озадаченным взглядом Орина. «Ну, mm -hmm. короче говоря, теперь, когда она здесь, у этих орков нет ни единого шанса».